«Это и есть миссис Кугин, спросил Бен, понизив голос. Он смотрел на высокую худую женщину в красном нейлоновом плаще поверх белого форменного халата. Ее подсиненные волосы были завиты. Да, она каждый вторник приходит в библиотеку с тележкой и добивает ее доверху. И Стерчер просто с ума сходит. Они сидели на красных кожаных стульях в кафе. Он потягивал шкаладную воду, она клубничную. У Спенсера находилась местная автобусная станция, и они могли видеть через старомодный дверной проем зал ожидания, где одиноко сидел молодой летчик в синем мундире, печально глядя на свой чемодан. «Похоже, ему не очень-то хочется ехать туда, куда он едет», заметила она, проследив его взгляд. «Отпуск кончился, наверное», — сказал он. «Теперь...» Подумал он, она спросит, служила я в армии. Но вместо этого она сказала, скоро и я также поеду. Прощай, салим слот. Наверное, буду так же тосковать, как этот парень. Куда, если не секрет? В Нью-Йорк. Проверить, могу ли я жить самостоятельно. А почему бы не попробовать сделать это здесь? Лоти. мне здесь нравится. Но вот родители, вы понимаете, они всегда словно подглядывают за мной. К тому же в лоте девушки почти негде работать. Она потупилась, глядя в свой стакан. Шея у нее была крепкой и загорелой, как, наверное, и вся ее фигура, вырисовывавшаяся простым легким платьем. А кем вы хотите работать? Она пожала плечами. — У меня заочный диплом Бостонского университета, искусство и английский. Выбирай любое. — Но оформлять офисы я не умею. — Кое-кто из девочек, с которыми я училась сейчас работают секретаршами, но я печатаю довольно плохо, не говоря уже о компьютере. — Тогда что же остается? — Ну, может быть, какое-нибудь издательство? — сказала она с сомнением в голосе или магазин, что-нибудь по части рекламы. — В таких местах всегда нужно что-то рисовать, а я это умею. — У вас есть предложение? — спросил он. Нет — Нет-нет. — Но... — Вам нечего делать в Нью-Йорке без предложений. Поверьте мне, вы собьете все каблуки в поисках работы. Она невесело улыбнулась. — Конечно, вам лучше знать. — Вы уже работали где-нибудь? — Да, конечно. Удачнее всего в корпорации Синекс. Они открывали новый кинотеатр в Портленде и заказали мне 12 картин в фойе. Заплатили 700 долларов. Этого мне хватило, чтобы выкупить машину. — Что ж вы... Можете поехать в Нью-Йорк и снять там комнатку на неделю, — сказал он, — и обойти все магазины и издательства с вашим дипломом. Только требуйте договора сразу на полгода, чтобы вас не надули, и не дайте этому городу завладеть вами. — А вы? — спросила она, погружая ложку в мороженое. — Что вы делаете в этой глуши с населением тысяча триста человек? Он пожал плечами. Пытаюсь написать роман. Она была явно удивлена. «Здесь, в лоте? Но почему? И о чем?» Вы пролили. «А, извините». И она вытерла свой стакан салфеткой. «И вообще вы не подумайте, что я такая уж болтушка. Обычно я не люблю говорить. Не извиняйтесь», — сказал он. «Все писатели любят говорить о своих книгах. Иногда перед сном я читаю, что пишут про меня в плейбое. Очень интересно». Летчик встал. В кафе подкатил автобус, проскрипев тормозами. Я четыре года прожил в Салем-Слот, мальчишка на Бернс-Роуд. На Бернс-Роуд там же ничего теперь нет, кроме болота и маленького кладбища. Они называют его Хармонихил. hill Я там жил с тетей Синди, Синтия Стоуэнс. Мой отец умер, и с матерью случилось, ну, что-то вроде нервного срыва. Поэтому она на время отправила меня к тете и Синди. Та отослала меня обратно на Лонг-Айленд через месяц после большого пожара. Он смотрел на ее лицо в зеркале над автоматом с газировкой. Я плакал, когда уезжал от матери, и плакал, когда уезжал от тёти Синди и Джерзалем Слот. — Я родилась как раз в год пожара, — сказала Сьюзен. — Это было крупнейшее событие в нашем городе. Я его проспала. Бен рассмеялся. — Значит, вы... «На семь лет старше, чем я подумал в парке». «Да?» «Она выглядела польщенной. Спасибо». «А дом вашей тети что, сгорел?» «Да», — сказал он, — «я хорошо помню ту ночь». «Какие-то люди с ручными насосами пришли и сказали, что нам придется уйти. Мы очень испугались. Тетя Синди стала метаться, собирая вещи и запихивая их в машину. Кошмарная была ночь». «А дом был застрахован?» Нет. Но мы успели вынести почти все, кроме телевизора. Его мы не смогли оторвать от пола. Это был старый видеокинг с семидюймовым экраном и толстым стеклом. Да, эти очень было жаль. «И вот вы вернулись писать книгу», — подвела она итог рассказу. Бен не ответил. «Мисс Кугин открыла блок сигарет и высыпала пачки на стул». За прилавком с лекарствами, как седой призрак, возник мистер Лабри, местный аптекарь. Летчик стоял у входа в автобус, дожидаясь, пока водитель вернется из уборной. — Да, — сказал наконец Бен. Он повернулся и посмотрел на нее впервые, открыто, глаза в глаза. Лицо ее с искренними голубыми глазами и высоким чистым лбом было очень привлекательным. — А вы родились здесь? — спросил он. — Да. Он кивнул. «Тогда вы должны меня понять. Я жил здесь ребенком, и салим слот меня очаровал. Теперь, когда я вернулся, я боюсь, что все изменилось. Да нет, здесь ничего не меняется», — сказала она, «почти ничего. Я когда-то играл в войну с детьми Гарднеров на болоте. Мы были пиратами, а в парке устраивали прятки и штурм крепости». После того, как я отсюда уехал, нам с матерью приходилось туго, она покончила с собой, когда мне было 14. но еще до того мое детство кончилось, а все хорошее, что в нем было, осталось здесь, и оно все еще здесь, так мне кажется. Город ведь совсем не изменился. Смотреть на Джоэнтнер-авеню все равно, что смотреть на свое детство через тонкий слой льда, какой бывает в ноябре на замерзшей воде. Оно такое неясное, и некоторых вещей уже не разглядеть, но оно все еще здесь. Он остановился в удивлении. Что-то он разговорился. «Вы говорите как по-писанному», сказала она с благоговейным удивлением. Он рассмеялся. «Раньше я никогда не говорил ничего подобного». «А что вы делали, когда ваша мать... Когда она умерла?» «Пробивал лед» кратко, — сказал он, — ешьте мороженое. Она послушно взяла ложку. — Что-то все же изменилось, — сказала она через некоторое время. — Мистер Спенсер умер, вы его помните? — Конечно. Каждую среду тетя Синди ходила со мной за покупками к Кроссену и отпускала меня сюда попить имбирного пива, стоящего, Рочестерского. Она всякий раз давала мне пятицентовик, завернутый в платок. А при мне оно стоило уже десять. А помните, что он всегда говорил? Бен согнулся, скрючил руку в артритическую клешню и скривил угол рта. «Пузырь!» — прошептал он зловещий. «Ты загубил себе пузырь этим пивом, приятель!» ее смех взлетел к медленно вращающемуся над их головами вентилятору. Мисс Куген посмотрела на них с неудовольствием. «Как похоже!» Только меня он называл «красотка». Они с восторгом глядели друг на друга. «Не хотите ли сходить вечером в кино?» — спросил он. «С удовольствием. А где ближайший кинотеатр?» Она фыркнула. «Конечно, в Портленде. Там, где фойе украшено бессмертными полотнами Сьюзен Нортон. А какие фильмы вы любите? Захватывающие, с погонями». Чудесно. Вы помните Нордику? Она была прямо в городе. Да, конечно, но ее закрыли в 68-м. Я туда ходила в школе, и когда фильмы были плохими, мы бросали в экран бумажки от попкорна, а они почти всегда были плохими. Она опять фыркнула. Да, они всегда крутили старые сериалы, — сказал он. Человек-ракета. Возвращение человек ракеты краешка Калгин и Бог Смерти. При мне показывали то же самое. А что случилось потом? Теперь там офис Ларри Крокет, сказала она. Я думаю, что это из-за нового кинотеатра в Камберленде, еще из-за телевидения. Они помолчали немного, думая о своем. Часы на стене показывали 10.45. Они хором произнесли А помните? Посмотрели друг на друга. И на этот раз на звук их смеха обернулись не только мисс Куген, но и мистер Лабри. Они говорили еще минут 15 Пока Сьюзен не сказала с сожалением, что ей пора, но, конечно же, она к 730 тридцати соберется в кино. Расставаясь, они оба думали о невероятных совпадениях в их жизни. Дэн побрел по Аджоэнтнер-авеню. Остановившись на углу Брок-стрит, чтобы взглянуть еще раз на дом Марстонов, он снова вспомнил пожар 51-го и подумал, может, было бы лучше, если бы он сгорел.